то пудрился мукой, то прятался в трубу, то под кадушкой лежал, свернувшись в ком, а потому и слов кота не пропустил он мимо ушей. И подлинно, когда он дал коту мешок и нарядил его в большие сапоги, на шею кот мешок надел и вышел на охоту в такое место, где он ведал много водилось-кроликов. В мешок, насыпав трухи, Его на землю положил он, а сам вблизи как мертвый растянулся и терпеливо ждал, чтобы какой невинный, неопытный в науке жизни кролик пожаловал к мешку покушать сладкой трухи. И он недолго ждал, как раз перед мешком его явился глупый, вертлявый, долгоухий кролик. Он мешок понюхал.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 Так обходителен, что все дивились и думали, что жизнь свою провел он в лучшем обществе. Спустя немного отправился опять на ловлю кот. В густую рожь засел своим мешком и там поймал двух жирных перепелок. И их немедленно он к королю, как прежде кролика, отнес в гостиниц от своего маркиза Карабаса. Охотник был король до перепелок. Опять позвать велел он в кабинет кота, и перепелок сам принявший, благодарить маркиза Карабаса велел особенно. Итак, наш кот недели три-четыре к королю от имени маркиза Карабаса носил и кроликов, и перепелок. Вот он однажды сведал, что король собирается прогуливаться в поле со своей дочерью, а дочь была... красавицы, какой другой на свете, никто не видывал, и что они поедут берегом реки. И он, к хозяину поспешно прибежав, ему сказал, «Когда теперь меня послушаешься ты, то будешь разом и счастлив и богат. Вся хитрость в том, чтоб ты сейчас пошел купаться в реку. Что будет после, знаю я. А ты...»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 а платье сам мошенник спрятал в куст. Король велел, чтобы один из бывших с ним государственных министров снял с себя мундир и дал его маркизу. Министр тотчас разделся за кустом, маркизы же в его мундир одели, и кот его представил королю, и королем он ласково был принят. А так как он красавец был собою, то и совсем не мудрено, что скоро...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 Вот увидел он на лугу широком косарей, сбиравших сено. Кот им закричал. «Король проедет здесь, и если вы ему не скажете, что этот луг принадлежит маркизу Карабасу, то он вас всех прикажет изрубить на мелкие куски». Король, проехав, спросил, «Кому такой прекрасный луг принадлежит?» «Маркизу Карабасу!» все закричали разом косари. В такой их страх привел проворный кот. «Богатые луга у вас, Маркиз», — король заметил. А Маркиз, смиренный, принявший вид, ответствовал. «Луга изрядные». Тем временем поспешно вперед ушедший кот увидел в поле жнецов. Они в снопы вязали рожь. «Жнецы», — сказал он, — «едет близко наш король». Он спросит вас, чья рожь, и если не скажете ему вы, что она принадлежит маркизу Карабасу, то он вас всех прикажет изрубить на мелкие куски. Король проехал. — Кому принадлежит здесь поле? — он спросил жнецов. — Маркизу Карабасу! — жнецы ему с поклоном отвечали. Король опять сказал, — Маркиз, у вас богатые поля. Маркиз на то по-прежнему ответствовал смиренно, изрядные. А кот бежал вперед и встречных всех учил, как королю им отвечать. Король был поражен богатствами маркиза Карабаса. Вот, наконец, в великолепный замок кот прибежал. В том замке людоед, волшебник, жил. И кот о нем уж знал всю подноготную. В минуту он смекнул, что делать. В замок смело вошед, он попросил у людоеда аудиенции. И людоед, приняв его, спросил, «Какую нужду вы, кот, во мне имеете?» На это кот отвечал, «Почтенный людоед, давно слух носится, что будто вы умеете во всякий превращаться, какой задумаете вид. Хотел бы узнать я, Подлинна ли такая мудрость дана вам?» «Это правда. Сами, кот, увидите». И мигом он явился ужасным львом с густой косматой гривой и острыми зубами. Кот при этом так струсил, что, хоть было и в сапогах, в один прыжок под кровлей очутился. А людоед, захохотавший принял свой прежний вид и попросил кота... к нему сойти. Спустившись с кровли, кот сказал, «Э, — Хотелось бы, однако, знать мне, вы можете ли и в маленького зверя, вот, например, в мышонка превратиться? — Могу, — сказал с усмешкой людоед. — Что ж тут мудреного? И он явился вдруг маленьким мышонком. Кот того и ждал, он разом цап, И съел мышонка. Король тем временем подъехал к замку. Остановился и хотел узнать, чей был он. Кто же, рассчитавшись с его владельцем, ждал уж у ворот и в пояс кланялся и говорил, «Не будет ли угодно, государь, пожаловать на перепутье в замок к маркизу Карабасу?» «Как маркиз?» — спросил король. И этот замок вам же принадлежит. Признаться, удивляюсь, и будет мне приятно побывать в нем. И приказал король своей коляске к крыльцу подъехать. Вышел из коляски, принцессишь, руку предложил маркиз. И все пошли по лестнице высокой в покой. Там, в пространной галерее, был стол накрыт и полдник приготовлен. На этот полдник людоед позвал...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 с неимоверной радостью принял Маркиз. И свадьбу в миг сыграли. Кот остался при дворе и был в чины произведен, и в бархатных являлся в дни табельные в сапогах. Он бросил ловить мышей, а если и ловил, то это для того, чтобы немного себя развлечь. И сплин, который нажил под старость при дворе, воспоминанием о светлых днях минувшего рассеять.